Вдруг заметил Дронга. Инна замерла. «Что вы хотите сказать?» Убийца решил, что убил Юрия Кошелева, выстрелив ему в сердце. Но пуля попала в левый желудочек, и там застряла. Отчаянно врал Дронга, Поэтому он еще живой. Врачи говорят, в очень тяжелом положении, но есть шансы, что выживет. «Слава Богу!» — вырвалось у Инны.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 А может, он знал, кто именно взял вашу карточку и рассчитывал ее снова изъять? Такой вариант вы ее не допускаете? Не знаю. Она задумалась, но вообще-то он мог сделать все, что угодно, но он был непредсказуемым человеком. Это еще не основание для убийства. Холдно напомнил Дронга. Разумеется, я просто сейчас подумала, что Виктор точно знал, у кого была моя карточка.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 Следите за всеми членами вашей группы, особенно за женщинами, попросил Дронга. Я также, как и комиссар, уверен, что убийца скрывается среди вас.